Глава 6. После знакомства с братом Нея вдруг осознала, как резко увеличилась их семья за короткое время. Всего за одно лето у неё появились три дяди: Михел, Андрус и Олгер. Не родные, правда, но всё же. Два брата разности обедневства, Святозар и Душин, и отец. Отец, найти которого она втайне мечтала с детства, она идя, разочаровалась. Сейчас, когда основной накал событий угас, не смогла спокойно оценить положение их семьи. Во-первых, оказалось, что главой дома и семьи теперь является она, потому что осталась в их родовом доме и потому что служит, исполняя договор. Бабуля Баяна прочно обосновалась в княжеском дворце. Тиана тоже выбрала княжество, Илья ещё долго будет жить в Ростоке, а потом собиралась уехать с Олгером на север. Так что в дахе осталось только не Во-вторых, после инициации с Гелором и после общения с источником у нее резко возросли силы и способности. На последних испытаниях силы она сравнилась с Архимагом и сама испугалась этого. В Ковине ведьм специально измерили ее силу и официально признали наследницей Верховной ведьмы. У ведьм всегда так происходит. Во главе Ковина встает сильнейшая ведьма. В-третьих, и это было самым сложным, изменилось их положение в обществе. У них вдруг появилось много знакомых и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 Приветы. И это ещё не произошло официального признания дочери бастарда. Правда, нея подозревала, что после неё внимание аристократов к её персоне убавится. В первые дни нея и Илия старались отказывать вежливо, но уже через неделю отвечали резко и без замешательства. Особенно резко отказывали тем, кто приглашал их по ведьмовским делам, но проживал в других округах. Таких хитропопах они отсылали к верховной ведьме, ссылаясь на договор. Им хватало и своего округа, жителям которого в Тоже понадобилась ведьмовская помощь. Так что эти 2 недели до обряда Ния и Илия крутились буквально как белки в колесе. Геллар каждый вечер со службой приезжал к ним и оставался до ночи. За эти дни он крепко сдружился с Олгером, они вместе помогали своим ведьмам при необходимости и вместе тренировались на заднем дворе. Радомир их больше не беспокоил, а Святозар наоборот стал бывать чаще, и Ния ничего не имела против. Брат ей нравился, так незаметно подошло время брачного обряда. В начале было оговорено, что все гости соберутся в храме Пресветлый, а потом порталом всех переведут в печь. При этом предполагалось, что гости из печи проделают этот путь дважды, туда и обратно. Но из-за вражды между королём и князем всю процедуру несколько изменили. Гости из княжества наотрез отказались появляться в королевстве из-за того, что там не будет браслова с баяной. А королевские гости отказались прийти в храм, потому что там не будет короля. Его не пригласили. Не, даже надеялись что и признания никакого не случится. Таким образом, в храме ожидалось всего несколько человек. Кроме жениха и невесты должны были быть и лес Олгером, Святозар, и отец Гелора. Герцог Филипп Джокович Ния из-за скромности обряда не переживала, но понимала, что для герцога Джоковича такой сокращенный вариант нонсенс. Однако Геллер внешне не переживал и даже сам успокаивал Нию. А та по-своему поддерживала Геллера. Но если нет здесь роскошного ритуала, то она будет в роскошном наряде, и они с Илией приложили к этому все усилия. Свадебное платье Нии было выполнено в традиционном для коранджи че сиреневом цвете из плотного шелка и украшено жемчужной вышивкой. Намек на ментальную магию рода. Илья и Ольгерд украсили мебель геллероцветами и выемками рода в джоковичей, не дичей и коралдичей. С утра Ния так волновалась, что чуть не забыла надеть перстень с миром. Вспомнила уже перед выходом и услышала от друга привычное ворчание: "Никакой совести у тебя Ника нет. Но все равно поздравляю тебя, непутевую. В храме там не появляться нельзя." развеют не медля. Так что принимай подарок сейчас. Призрак совершил быстрый пас, и нею на короткий момент оплело туманное облако, а когда оно рассеялось, мир буднично пояснил Ты теперь сможешь на изнанку выходить, но не надолго. Сможешь нужные души там искать. Сможешь удерживать тех, кто за грань уходить собрался, но ещё черту не пересёк. Иди, сестрёнка. Богини тебе в помощь. Сейбы тебе мир, сказала Ния, зная, что мир слышать и может разговаривать прямо из кольца, не выходя наружу. Но такой дар требует больших умений, засомневалась она. Научишься. Глухо ответил из геммы, мир и замолчал. Гелор вывел Нию из дома, Олгер и Илия вышли вслед за ними. Сена проводила хозяев и благословила их путь обережным знаком. Она верила, что у её молодой хозяйки всё будет хорошо. У храма в этот день не было даже любопытных, но когда мобиль остановился и все вышли, толпа всё же начала собираться, привлечённая нарядами девушек и личностью Гелора, которого в столице хорошо знали. Не быси. Гелор взял невесту за руку. "Пусть у нас здесь нет гостей, но в печи нас ожидает большой праздник. Я не обряда боюсь", прошептала в ответ Нея. "У меня дар от мира ещё не успокоился, и меня трясёт от холода изнанки. В храме он притихнет. Там господствует пресветло, зато ты теперь не кроманд", подбодрил Гелор. "Ага, других даров как будто мало", шмыгнула Нея, успокаиваясь. "Зато дочка твоя ещё сильнее будет", успела сказать мир, пока они не вошли в храм. И там её ожидала короткая радость. Тиана всё-таки не выдержала и пришла в храм, хотя совсем не хотела возвращаться в королевство. Не обрадовалась, увидев мать. Всё же выходить замуж без близких родственников было как-то неуютно. Но кроме Света Зара, Филиппа, отца Гелры и Тианы, здесь ещё был и король. А это было уже не очень приятной неожиданностью. Однако, выказывать недовольство никто не стал. Илия и Олгер сразу подошли к Тиане и встали рядом в молчаливой поддержке. Радамир повёл себя как хозяин положения, искользом взглядом по молодым кивнул жрицу. Начинайте, отец. Подойдите, дети, дети, и возложите руки на алтарь пресветлый, призвал их жрец. Геллер и Ния дружно шагнули вперёд и одновременно дотронулись до камня. Никто не ожидал ничего необычного. Сотни и тысячи браков были заключены на этом камне. Были даже истинные пары, но сейчас от алтаря побежали золотисто-фиолетовые нити силы, оплетая собой руки Геллера и Антони. О, поражённо воскликнул король. Что это, отец? Это знак пресветлый Радамир. Она принимает брак твоей дочери, признаёт её хранительницей источника и передаёт ей свой ментальный дар. Теперь Антония будет полноценным менталистом, а не просто интуитом и эмпатом. Спасибо, отец. Спасибо, пресветлая, пресила в низком поклоне не, которая и правда желала себе такого дара. Но откуда ты знаешь, жрец, что не моя дочь? Растерялся Радамир. Я вижу вашу связь, как и твою связь с её матерью. Но закончим ритуал, отвернулся от короля жрец, хотя мне уже ничего говорить и ничего делать. Осталось только объявить вас мужем и женой, улыбнулся жрец. Посмотрите на свои руки, дети. Эти браслеты будут на вас до тех пор, пока вы любите друг друга. При светлая мудра и не держит рядом людей, любовь которых погасла. Как только кто-то из вас разлюбит, его браслет исчезнет с руки. Поэтому магия разорвала брак отца и Лайзы. Осторожно спросила: "Не, нет, дитя. В том браке изначально не было любви. Это был магический договор, и он был нарушен. И почему ты не спросишь про брак браслевы и Баяны? Их браслеты никогда до конца не гасли, хотя людскими законами их брак был разрушен". Антония вспомнила, что на самом деле на руке бабули всегда сохранялась светлая, почти незаметная татуировка. Она недобро посмотрела на короля. Сколько горя он принёс их семье, но магия не считает его виноватым. Обидно. За бабулю, за матушку, но с богами же не спорят. Не волнуйся, наши браслеты не исчезнут. Гелер обнял жену и придвинул её к себе. Я тебя выбрал без всякой магии, без всякой выгоды. Не надейся избавиться от моего браслета, пошутил он и поцеловал её в висок. Я тоже люблю тебя, мой муж. Ответила Тихоня: "И надеюсь прожить с тобой долгую, счастливую жизнь. Спасибо, что искал меня, добивался и не обращал внимания на мои капризы. Ты ни о чём не пожалеешь, Гелор". Она развернулась в руках мужа и, не обращая внимания на зрителей, горячо поцеловала его. "Вот и славно", заключил жрец. "А теперь в печь". "Подождите, мне надо сказать", раздался голос короля. "Я, Радомир Благовеевич, Признаю Антонио Караджич Нинджич Джокович своей родной дочерью, рождённой вне брака. Присветлая свидетель, я не знал о ней много лет, но теперь Антонио получит всё, что положено королевской дочери, пусть и бастардo. Мне ничего не надо, резко выкрикнула Ния. Всё же король решил омрачить амратни нужным признанием, но жрец уже одобрительно кивал головой. А в книге жизни, которая имелась в каждом храме пресветлый, автоматически появилась нужная запись. Геллер придержал жену и шепнул ей на ухо: "Пусть, это его долг и право. Он искупает вину, не мешая ему. Даже если тебе не нужно его признание, оно нужно ему самому, Светозару, народу. Ты всё-таки дочь короля, а не просто ведьма. Прости, Геллер, просто я не умею прощать, но буду учиться". Не поняла, что действительно слишком категорично относилась к королю, и, видимо, ей придётся с ним встречаться и разговаривать, раз уж он остаётся в Дахе. А значит, надо учиться сдерживаться и думать, прежде чем говорить. Новоиспечённые муж и жена степенно вышли из храма, и вслед за ними вышли их малочисленные гости, кроме короля и Тианы. Анна перехватил король женщину, которая уже почти вышла из храма. Подожди, извини, я вела себя глупо. Никакой реакции. Женщина молча смотрела в сторону, но не отнимала руки. Анна, нам все равно надо поговорить. О чем? Скинула Анна бровь. О нас с тобой. Убежденно воскликнул Радомир. К счастью, Ваше величество никаких нас с тобой не существует. Прощайте. Анна. Но женщина уже сбегала со ступенек храма и торопливо догоняла небольшую свадебную процессию. Радомир остался на крыльце. Его не приглашали ни в храм, ни в печь. Но если в храм он мог явиться и без приглашения... тов княжества нет. Однако Радамир надеялся на Святозара, который сумел сдружиться со сводной сестрой и её близкими, и поэтому был желанным гостем в Пече. Король надеялся, что сын обязательно расскажет, как там устроилась и чем занимается его неожиданная семья, дочь и её мать. Но не мог он выкинуть из головы мысль о них. Конечно, он всё помнил после признания Тиана и вспоминал каждый вечер, так и так пытаясь оправдать своё поведение. Но оправдания не находилось. А влечения к Анне наоборот возрождалось. Очень хотелось снова видеть ее во дворце, а еще лучше в своей постели. Но теперь это было практически невозможно. Теперь Анна не просто ведьма, она княжеская дочь. Анны и король хотел владеть как мужчина, а дочерью хотел гордиться как отец. Но и это было ему недоступно. Он то дочь признал, а она его нет. Поразительно. Всё то, над чем он насмехался в молодости, чего всегда избегал и чему не придавал значения, вдруг настигло его и заставило менять жизнь. Теперь он хотел иметь жену и семью, но хотел заботиться и помогать, хотел стать опорой и защитой, но его хотения оказались никому не нужные. А в печи тем временем уже разворачивался большой праздник. Для простого народа на площади выставили столы с выпивкой и едой. Сорудили сцену для выступления артистов и установили карусели для детворы. А для избранных гостей в парке дворца установили большой шатёр, в котором накрыли праздничные столы. Все ближайшие соседи Виренции прислали своих представителей, даже пустынники. Кстати, они привезли несколько брачных предложений, и это было совсем неожиданно. Похоже, пустынники решили мириться и для закрепления мира предложили браки. старая традиция, но во многих случаях действенная. Как только Геллер и Нии вышли из портала, их сразу встретила огромная толпа народа, дружно выкрикивающая поздравления. Но шум мгновенно стих, когда Андрус, младший неженатый сын князя, отвечающий за организацию свадьбы, подал сигнал охотничьим рогом. От портала слуги тут же начали раскатывать дорожку, а толпа невольно начала расходиться в стороны, образуя широкий коридор через площадь до самого дворца. На дорожку сразу же полетели лепестки цветов, зёрна злаков, мелкие монеты с пожеланиями здоровья, удачи и благополучия на благо новой семье и всего княжества. Ние и Геллер Медленно двинулись по дорожке, потому что быстро идти было невозможно. Неожиданно среди толпы Ния увидела слука из особняка на улица Грёз. Павли и Марта улыбались и махали им руками. Ния шагнула к этим людям, которые в самое трудное время встретили её как дочь и помогли освоиться в чужой стране. "Павли, Марта, спасибо, что пришли. Рада вас видеть на нашем празднике. Счастья вам, молодая хозяйка. Всегда рада видеть у нас. Приезжайте." Приедем, Павле, пообещала не. Конечно, приедут, ведь здесь теперь живёт Сиана. Во дворце дед и баяна, Виренса, становится доведен каранджичей второй родиной. Наконец, они дошли до дворца и сразу попали в руки Брасловы и Баяны. Свадебный день набирал обороты и давал начало новому этапу в жизни Антони и Гелора. Кажется, все их проблемы утряслись. Теперь ничто и никто не мешало им просто жить.